Глава двадцать в о с ь м а Четвертый оборонительный блок. От мрачных размышлений меня отвлекли ворота, пропускающие людей внутрь четвертого оборонительного блока. Они, как всегда, внушали своей монолитностью, в первую очередь предназначенной для того, чтобы не выпускать никого из контролируемой зоны. Но гражданскому транспорту туда доступ был закрыт, поэтому Марина припарковала машину на парковке, и после этого мы направились в крепость. Но сегодня мне предстоял не совсем типичный маршрут. Для начала нужно было зарегистрироваться как охотнику, да и лицензию добытчика неплохо было бы восстановить. Лицензия охотника или добытчика в таких местах заменяет паспорт, да и сомневаюсь, что после стольких лет отсутствия те документы, что у меня были, еще действительны. Так что первым делом я отправился в отделение управления по делам охотников. Это было правительственное учреждение, что выступало эдаким посредником между гильдиями и охотниками-фрилансерами. А таких, несмотря на те бонусы, которые предоставляли гильдии, было немало. И именно оно ввело ту самую систему, отражающую продуктивность добытчиков, которую взяли на вооружение остальные гильдии. Управление, несмотря на официальное название, не имело никаких реальных полномочий и власти в оборонительных блоках, просто немного упрощала жизнь в некоторых вопросах. Располагалось управление в небольшом одноэтажном сером здании, вид которого вызывал уныние. Атмосфера внутри была соответствующей, да и народу фактически не было что н е мудрено. Я, например, был там последний раз, когда получал удостоверение добытчика, и у многих было так же. Получение документов затянулось куда дольше, чем я предполагал. У меня взяли анализы ДНК, по которым подтверждали мою личность. При этом нисколько не удивились, что я объявился из мертвых. Затем отправили в зал ожидания и, наконец, спустя чуть ли не полдня мне выдали две пластиковые карточки. Одна говорила о том, что я добытчик ранга Си, а вторая, что я пробужденный. Но с последним документом все было не так просто. Они легко смогли проверить, являюсь ли я пробужденным. Это делается прибором, считывающим ауру. А вот чтобы заполнить информацию обо мне в личное дело, нужно было отправляться в центральное управление в городе, где смогут сделать соответствующие тесты. Там есть все необходимые для этого установки, да и сам тест необходимо проводить комплексно, сразу по куче параметров, чтобы показать реальные данные, а не только какую-то часть. Но, как оказалось, все это мне было не нужно. Достаточно было вызвать интерфейс чипа и ввести в соответствующую строку мой ID. Присвоен личный номер охотника, установка связи с сервером, обновление полученной информации. Вам присвоен ранг бездны, 3 звезды. Общий рейтинг 3 звезды 1266. Регистрация в общем рейтинге проведена успешно. И если я все правильно понял, атом из групп уже сами передадут информацию в управление, и будут ее обновлять по мере необходимости, получая данные чипа». Подобный шпионаж меня не возмущал. В конце концов, это вполне обыденно, и все ранкеры с таким сталкиваются. Стоило мне выйти на улицу, как тут же подошла заждавшаяся меня Марина. «Ты долго? Закончил?» Вроде бы, улыбнулся я и продемонстрировал лицензию охотника. «Это нужно обмыть», — тут же решительно заявила она. «Когда немного подзаработаем», — кивнул я, немного притормозив ее порыв. «Так что теперь?» — нисколько не смущаясь, что в итоге ничего не вышло, — спросила Марина. «Войдем в зону?» «Чуть погодя», — кивнул я. «Вначале я хочу заглянуть кое-куда». Она не возражала. Местный бар никуда не делся, несмотря на все опасения, как и его хозяин. Он по-прежнему стоял за стойкой и обслуживал посетителей. Охотников, которые ожидают рейда или отдыхают после него. «Стас», — удивился он, — «а мне казалось, что ты…» Он осёкся, так и не закончив. Видимо, сообразил, что говорить «казалось, что ты умер» не слишком вежливо. Особенно, когда речь про постоянных посетителей, которые щедры на чаевые. «Привет», — улыбнулся я, присаживаясь за стойку. Марина села рядом, и я представил ей своего давнего знакомого. Мы обменялись приветствиями, после чего бармен выдал нам две газировки. «За счет заведения», — ухмыльнулся он, — «в честь твоего воскрешения». «Да и конечности сейчас я смотрю при тебе. Повезло». «Спасибо», — поблагодарил я его, а Марина с легким недоумением взглянула на газировку. Скорее всего, она ожидала чего-нибудь покрепче, вроде пива, но для меня это было нормальным. «Я добытчик». А добытчик не может себе разрешить такое послабление, как быть пьяным, даже на самую малость. Некоторые охотники перед рейдом могут позволить себе выпить баночку-две пива. Но, учитывая особенности организма, это почти не влияло на них. А для простых людей даже незаметная заторможенность реакции может стать смертельной. Да и от координации движений зависит, насколько удачно удастся собрать хрупкие ингредиенты. И пусть я сейчас, тоже пробужденный, менять привычек не собирался. Поделишься новостями. Меня тут три года не было, в конце концов. Позволил я себе легкую усмешку. И первое, что поведал мне бармен, что свое заведение он таки потерял. Случилось это почти сразу после моей пропажи. Волки поставили такие условия, что у владельца не осталось никаких других выходов, кроме полной продажи своего заведения. а он сам теперь не более чем наемный работник, которого решили оставить на этом месте. «Это печально», — вздохнул я. «Да», — согласился он, — «но могло быть и хуже. По большому счету их мало интересуют дела, так что я, возможно, даже более свободен, чем раньше, ведь теперь основные хлопоты с поставками и оплатой — это не моя головная боль». Я видел, что это скорее попытка самого себя в таком убедить, так что не стал развивать тему, да и не за этим я тут. Мне нужно было узнать, что происходит внутри четвертого оборонительного блока». «Волкам сейчас нелегко приходится», — придвинувшись чуть ближе и понизив голос, произнес мужчина. «Они все еще сохраняют контроль над этим местом, но, скорее всего, через год-два, а может и раньше, тут сменится хозяин», — поведал нам бармен свои мысли. Не так давно новосозданная гильдия я р а г н а р о к ухитрилась взять под контроль третий оборонительный блок, воспользовавшись тем, что именно рядом с ними произошел прорыв периметра. Фактически и р а г н а р о к устроили рейд в третьем блоке и перебили верхушку мерцающих псов. Бред какой-то, и им это позволили, удивился я. Между гильдиями, управляющими оборонительными блоками, было что-то вроде альянса. И именно по этой причине ни одна из других гильдий, даже таких как буревестники, не пробовали взять под контроль блоки. Это рисковало перейти в масштабную войну, которая никому не нужна. Да и ладно, если бы война была только между пробужденными, но тут еще проблемы могут возникнуть и с бизнесом, которым занимаются эти гильдии. Ходит слух, что это было сделано с негласного одобрения Альянса. Мол, псы слишком зарвались в последнее время – Теперь ходит слух, что волки будут следующими, пожал плечами бармен, показывая свое равнодушное отношение к этому вопросу. Политика, которую они вели, не всем нравилась, как добытчикам, так и гильдиям. Особенно раздражал их плавающий процент, хотя он теперь в прошлом. Как только р о г н а р о к вошли во власть, они установили налог всего в 5% для рейдов в зону и 7% для рейдов в бездну. Услышав это, я присвистнул. У волков проценты плавали от 20 до 30, так что снижение было существенным и должно было привлечь довольно много людей. «Ага», — подтвердил собеседник, «не мудрено, что многие крупные гильдии решили использовать именно третий оборонительный блок для начала рейдов, а с ними туда стали подтягиваться и добытчики-фрилансеры. Теперь понятно, почему тут так мало народа. Я обратил на это внимание еще когда только прибыл». Три года назад блок был гораздо более многолюдным, чем сейчас. Тут хватает солдат, охотников, но на большей части из них нашивки волков, да и взгляды у людей какие-то недобрые. Ну и волки вместо того, чтобы снизить налоги, их повысили. Абсолютно идиотское решение, на мой взгляд, усмехнулся мужчина. Но, видимо, они так испугались, что на них нападут, что стали увеличивать штат бойцов, а источник денег стал усыхать. «Теперь мне все ясно», — кивнул я, задумавшись. Волков, учитывая, как они меня подставили, жалко не было, и тем не менее подобные известия тревожили. Новые гильдии появлялись и устраивали передел сфер влияния, ломая устоявшиеся порядки. И пусть это пока что меня не касалось, но заставляло задуматься. Возможно, придется несколько переиначивать предварительные планы. Новостей мой знакомый рассказал много, но по большому счету они меня никаким образом не касались, так что я поблагодарил его за дружескую беседу и в сопровождении Марина отправился в управление волков, чтобы зарегистрировать группу из двух человек и иметь возможность нанимать для работы добытчиков. На все про все ушел еще час, и день к тому времени уже перевалил за полдень. Это ограничивало наши возможности. Ночные рейды были редкостью, потому что количество трофеев не менялось, а уровень риска возрастал из-за видимости. Были конечно существа которых можно встретить только ночью, но на них редко охотились специально, скорее там уже пробужденные выступали в роли добычи. И нам предстояло пройти вглубь зоны, сразиться и вернуться обратно и все это до заката. Сложная задача но вполне выполнимая, особенно если получится поймать туда попутку. Попуткой обычно называли колонну снабжения, что отправляли в бездну для гильдии Рейды на глубинные этажи могли занимать недели, и, соответственно, людей нужно было кормить, снабжать лекарствами и прочим необходимым. Так что часто где-то раз-два в день по центральным безопасным дорогам проезжали бронированные караваны снабжения, которые обеспечивали людей всем необходимым и могли гарантировать, собственно, саму доставку. Вот и я надеялся зацепить один такой и упростить дорогу. Может, и обратно сумеем перехватить караван, Встреченным охотникам они обычно не отказывают в сопровождении, все же это увеличивает возможности защиты при нападении монстров, которых сбегалось на такую цель немало. Да и цена на подобный провоз не слишком кусается. В любом случае это куда лучше, чем двигаться весь путь самим и так и не достигнуть цели из-за встреч с монстрами, которые тут может и не представляют большой угрозы, но все же замедляют движение. Чип показывал, что через 40 минут должен был отбывать один из подобных караванов. Это, кстати, один из приятных бонусов от встроенного в голову устройства. Как только меня зарегистрировали, то я мгновенно получил доступ к некоторым данным, вроде расписания движения конвоев и прочего. Так что следующим делом я направился к ответственному за организацию этого конвоя лицу. Это оказался трехзвездочный, судя по нашивкам, охотник с обветренным лицом и крупным синяком под левым глазом. Крайне колоритный дядька. За проезд пришлось платить Марине, но мы оба знали, что по итогу эти траты того стоят. А теперь пойдем к добытчикам. Нам нужен один-два человека, целую бригаду мы не потянем, сказал я своей спутнице, и мы направились в сторону зоны отдыха для уже бывших коллег. Удивительно, но за три года это место вообще никак не изменилось. Все те же лавки, решетки и не слишком уютная атмосфера. Народу, как и говорил владелец бара, тут было мало на первый взгляд я не увидел никого знакомого и уже было решил что придется воспользоваться базой данных но внезапно присмотревшись не смог сдержать улыбку я прошел чуть вперед заставляя некоторых из добытчиков обратить на себя внимание вместе с тем повернулся и замеченный мной ранее человек стоас удивился он округлив глаза привет торопыга давно не виделись искренне обрадовался я Надеялся, что найду тебя тут. Старый добытчик удивленно моргал глазами, но затем наконец пришел в себя. Затем бросил взгляд на мою правую руку, задумчиво нахмурившись. Работа интересует? Неужели ты совершил пробуждение, догадался он. А я-то думал, ты сгинул в рейде или просто ушел. Поговаривают, тебя внесли в черный список. В серый, поправил я его. На год, но это уже в прошлом. Так что, работа интересует? «Тебе нужен добытчик?» «Да. Я и моя подруга организовали малую группу, но, как понимаешь, заниматься грязной работой и сражаться одновременно чревато, так что хотел бы найти подходящего человека, желательно того, с которым я знаком и знаю, что он не подведет». «Я-то согласен, но...» «Старик замялся. Должен сказать тебе две вещи. Первое, если берешь меня, возьмешь и его». Он кивнул на молодого человека, сидевшего на лавке и с легким интересом наблюдающего за нами. Я его узнал. Это тот самый парень, с которым я познакомился за день до злополучного случая. Да, мне кажется. Хорошо, мы все равно раздумывали над тем, чтобы взять двоих. А что второе? На этом вопросе старик криво усмехнулся и показал свою левую руку. Тропыга словно попытался сжать кулак, но у него не слишком-то получилось. «У меня случился инсульт, Стас, вот уже как год минул». «Тут еще силы хватает», — он хлопнул по правой руке. «А вот тут и тут, вся левая сторона ватная, я до сих пор не восстановился». Большую часть накоплений потратил на то, чтобы хотя бы на ноги встать. Но о том, чтобы вернуться в привычную форму, развел он руками, причем левая действительно действовала скованно. «Все нормально», — приободрил я его. «Уж кому как н и мне знать, что добытчик может вполне неплохо действовать одной рукой, да и за подобное можно несколько снизить цену за их работы. Тут уж ничего не поделаешь, как бы я н и хотел помочь старому знакомому. Мне в свое время никто не спешил помогать, и работать приходилось в несколько раз больше других добытчиков, чтобы платили хоть какую-то нормальную сумму». «А да, не он. Хороший парнишка, ты не подумай». Я сделал его кем-то вроде ученика, и теперь он чувствует себя в долгу. Упрямый, не хочет оставлять старика. Меня брать не хотят, а он без меня не идет теперь. И в итоге ни у него, ни у меня толком работы нет. Он замолчал на несколько мгновений. Стас, не подумай, что я жалуюсь, просто хочу быть с тобой честным. Я уже не тот, что раньше, возраст и хворь берет свое. Так что если тебе нужен именно отличный работник, то... «Вы годитесь, это пробный рейд, и я не надеюсь много вытащить». «Уж кто-кто, а я прекрасно знаю, каково это, когда тело отказывает. Да и вообще несколько раз ты прикрыл меня, так что за мной должок». Ободряюще сжал я его плечо. «Спасибо, Стас». Улыбнулся он мне и направился к своему ученику. «Ты не пожалеешь». Я повернулся к Марине и заметил, что та тепло улыбалась. «Что?» – спросил я у нее. «Это было очень мило с твоей стороны». «Я ему правда был обязан. Хороший мужик, работящий. Таким нужно давать шансы», – пожал я плечами. Пока мои новые подчиненные собирались, я оставил Марину с ними, а сам вернулся к транспортному конвою, готовому отбыть в бездну. Оплатил еще два билета, вновь спасибо Марине, для добытчиков, после чего стал дожидаться их прихода. Сделал я это, чтобы не тратить время, ведь добытчикам еще нужно было подписать контракт на свою работу. Это в с е легко сделать через мобильное приложение, но так как времени у нас было не так уж и много, я решил его не терять. И троица не заставила себя ждать. т р а п ы г а и его ученик переоделись в более удобную для работы форму. "Стас, заговорил со мной добытчик. в с е так быстро, но мы кое-чего так и не выяснили. На кого собираешься охотиться и как собираешься нести добычу? Я так понимаю, вы без своего транспорта. У меня есть пространственный карман прояснил я. Места хватит на несколько десятков мешков. А касательно добычи, думаю, что выйдем в районе Ямской. Там обитают анроги и хары, а неподалеку т е р р и т о р и и Женгов, если решим рискнуть. Да, одобрил т а р о п ы г а неплохой выбор. Что анроги, что хары не передвигаются большими группами. Плюс они перемещаются не особо быстро. Нас двоих более чем достаточно, чтобы контролировать территорию, и вовремя пресекать угрозы во время охоты. Внезапно Марина хлопнула меня по плечу, привлекая внимание. Я бросил на нее вопросительный взгляд, а она, в свою очередь, кивнула на отряд волков. Они кажутся какими-то дерганными, не считаешь? Я нахмурился и присмотрелся чуть внимательнее. Действительно, согласился я, понаблюдав за приготовлениями пробужденных и простых солдат к доставке груза в бездну. Они выглядели нервными, что было странным. Да, поездка в зону почти всегда риск, но если двигаться по дороге, идущей по границам внутренних зон, то риски нарваться на что-то скверное минимальны. Да и простые монстры мало что могут сделать такому хорошо подготовленному отряду. Мне уже доводилось не раз так ездить и видеть отбывающие группы, и для многих это была скучная рутина, которую скрашивали только ставки «Кто сколько успеет убить монстров». Несколько часов трястись на броневике в одну сторону, затем обратно. Конвои редко вступали в бой, стараясь на полной скорости проскакивать опасные участки, каждый из которых был отлично известен. «Да и народу больше, чем требуется», — задумчиво обронил я. «Может, мы чего-то не знаем?» — я бросил взгляд на Торопыгу. «Ходят слухи, что у волков уже несколько конвоев пропали», — прояснил старик, но тут же замолк, увидев свирепый взгляд, проходящего мимо пробужденного. Видимо, больная тема. Да и если напрячь память, бармен тоже что-то такое говорил, правда, вскользь. И я не придал этому большого значения, обдумывая другие вещи. А зря. Пропавшие конвои — это ненормально. Далеко не нормально, особенно когда о причине их пропажи ничего не известно. «Эй, мы никого не ждем!» — крикнул нам один из ответственных, и мы забрались в кузов одной из грузовых машин. Там специально было несколько свободных мест для пассажиров вроде нас. Торопыги забраться помог Даня, который за последние три года растерял свою болтливость, по которой я его, собственно говоря, и вспомнил. А я Марине, которой было не так уж удобно, несмотря на все ее уверения, с одной рукой. Не успели мы устроиться поудобнее, как послышался свисток, а затем взревели двигатели. Ну что ж, здравствуй, родная зона.